Гола 3: следы челнок корпорации скейс оказался спроектирован более удачно, чем тот, на котором в свое время довелось слететь в сферу тинову сстеййнером. Кабина была просторной, а вместо амортизирующих коконов стояли удобные пассажирские кресла со страховочными ремнями, как в аэробосах. Команда состояла из восьми человек. Помимо тейнера и хука были еще четверо человек из команды Карла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 который, совершив за пару секунд полный оборот против часовой стрелки, исследовал поверхность внизу и передал изображение на главный монитор пульта управления челноком. «Перед нами ровная горизонтальная плоскость», — сообщил остальному экипажу Волков. «Можно садиться». Выдвинувшиеся из гнезд посадочной опоры челнока осторожно коснулись поверхности. «С прибытием!» — только после этих слов Волкова стало понятно.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 велел Тейнер после 10-секундной паузы. На всех членах группы была полевая армейская форма, серого цвета с черными разводами, под которой были надеты армокостюмы с усиленной защитой. В придачу к ним прилагались круглые черные шлемы с пластиковым забралом и встроенным аудиосистом, позволявшим всем участникам группы переговариваться друг с другом на расстоянии до 5 километров. Впрочем, переговорные устройства были рассчитаны на то,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 цилиндрическая насадка под стволом могла служить как стволом гранатомета, так и раструбом импульсного огнемета. Отдельно к винтовке прилагался еще и лазерный прицел: У меня есть еще кое-что для тебя. Улыбнувшись, как безбородый дед мороз, хуп помахал в воздухе небольшим пластиковым пакетом и кинул его на колени стинову. Открыв пакет, Стинов достал крепящийся на предплечьи чехол с метательными стрелками,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 Держа винтовку перед собой на вытянутых руках, Латимир опустился на одно колено, чтобы иметь возможность окинуть взглядом как можно большую площадь снаружи. Из открытого люка не доносилось ни звука. «Чисто», – тихо произнес Латимир через несколько секунд. Нажав ногой на педаль, он опустил вниз короткий трап и взглядом указал на него напарнику. Асата, сделав глубокий вздох, резко развернулся и бросился вниз по трапу. Как только ноги его коснулись упругого синтетического покрытия посадочной площадки, Асата пригнулся к полу и, выставив винтовку перед собой, быстро огляделся по сторонам. «Ничего», — сказал он, по-прежнему не поднимаясь в полный рост. «Ни единого движения». Латимир сбежал вниз по трапу и занял позицию за спиной Асата. Следом за ним спустились Стинов и Вельт. «Порядок», — крикнул Латимир остальным. «Можете выходить».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 «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать», – шепотом произнес Вельд. Латтимер распечатал упаковку жевательной резинки и предложил ее находившемуся рядом с Тинову. Игорь отрицательно мотнул головой. Латтимер разочарованно пожал плечами и принялся жевать в одиночку. «Сколько человек обслуживает посадочную площадку?» – спросил у Кашина Тейнер. Пока Кашин копался в электронной записной книжке, Ответ дал Стинов. Три смены по тридцать семь человек, не считая экипажей челноков. Кашин бросил на Стинова удивленный взгляд и коротко кивнул. «Это данные из отчета, которые вы нам предоставили», — счел нужным объяснить Тейнер. Кашин молча наклонил голову. Ну и что дальше? С тоской и с жалостью, глядя на него, словно на убогого, поинтересовался Волков. «Что делать-то будем? Тебе, может быть, и без разницы, чем заниматься?»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 «Запах!» Стинов помахал ладонью перед носом. «Вы чувствуете какой-нибудь запах?» «Нет», – качнул головой Кашин. «Рыба за неделю должна была бы протухнуть», – сказал Стинов. Осторожно раздвигая миском ноги пищевые брикеты, Волков двинулся в сторону стеллажей. «Ты куда?» – окликнул его Тейнер. «Посмотрю, может быть, там что-то осталось». Волков указал на кучу разбитых контейнеров из которых торчали куски упаковочного пластика. «Может быть, скоропортищийся продукт успели перевести на холодильный склад?» – неуверенно предположил Кашин. «Как бы не так!» – раздался от стеллажей радостный возлос Волкова. Он стоял, сжимая в поднятой руке обрывок пластика, на котором была нарисована меч рыба «Вся упаковка здесь, а вот саму рыбу кто-то сожрал». «Ладно».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 Производство номер 23. Везде отвечали только длинные гудки. «Да что за чёрт!» Со сдерживаемой злостью произнёс Тейнер. «Куда они все провалились?» «Последняя запись была сделана неделю назад», сообщил работавший с компьютером Асата. «Зафиксировано прибытие челноков с грузом, тех самых, которые не вернулись на Землю. Никаких особых отметок нет». «Может быть, всё дело именно в этих челноках?»